Глава 10. Высочайший указ. Князь Баталов назначен наместником Дальнего Востока. Санкт-Петербург, 15 декабря 1903 года. По воле его императорского величества государя Николая Александровича, ознаменованный вчерашним решением правительствующего Сената, совершено назначение, коему суждено войти в летопись «державных преобразований». Князь Евгений Александрович Баталов, известный в прошлом как ревностный товарищ министра здравоохранения и благодетель страждущих, удостоен высокой чести заступить на пост наместника Дальнего Востока, сменив адмирала Евгения Ивановича Алексеева. Сам князь, приняв назначение, изрек. Служение Дальнему Востоку есть служение всей России. Планы его обширны. Развитие врачебных миссий, устройство приютов для сироты и поощрение ученых экспедиций. Не забывает он и о стратегических задачах, укрепление портов, диалог с Пекином и Токио, а также соединение державной мощи с благом каждого подданного. Стоило мне дать свое согласие, и закрутилась бешеная карусель. События напоминали кинохронику, пущенную на удвоенной скорости, совещание в МИД, встреча с Куропаткиным, распоряжения, бумаги, приказы. Между всем этим мои собственные дела, которые никто не отменял. Яковлеву поручил в срочном порядке собрать хотя бы пару аэропланов. Желательно такие, чтобы у них ничего не замерзало, не отваливалось, и число посадок равнялось числу взлетов. Финансирование вопроса взял на себя, так проще. В противном случае пришлось бы сначала отвоевать деньги у казначейства, затем отбиваться от ворующих на всех уровнях чиновников и в конце получить практически ничего. Ну и впервые за почти 7 лет я был удостоен чести лицезреть нашего государя. Особо и не рвался, но Сергей Александрович сказал, что пропустить этот шаг никак нельзя. И вот я нарядился в своем мундир с голодными петлицами, где три золотые звезды блестели, как елочные игрушки. Приколол все отечественные ордена, правилам сельбанд. В зеркале отразился внушительный господин с такими же небольшими усиками, но лицо забронзовело, отъело ряху за 9 лет. Седины нет даже намека. Хотя в этом году сорокет стукнул. Как говорил Карлсон, мужчина в самом расцвете сил. Короче, не пузатый чиновник-наместник, а просто картинка. И поехал я в Царское, на прокатном Роллс-Ройсе, кстати. И что удобно, машина сдается вместе с водителем, опрятно одетым и вежливым до зубной боли. И даже когда я на проходной сказал «Князь Баталов к его императорскому величеству», все послушно склонились. Меры безопасности, конечно, те еще. У меня даже документов не спросили, машину не досматривали. Любой Борис Савенков может одеться побогаче, нанять автомобиль, начинить ее динамитом и поехать в средоточие сил зла, наводить справедливость. Да, есть список тех, кого ждет прием, но даже я могу придумать пару-тройку способов узнать этот лист ожидания заранее и заменить посетителя. Бардак, короче, головотяпство. Одни только блиндированные кареты ввели и то хлеб. Казакам конвоя Еевы не завидую. Я-то думал, будет обычный прием, когда некоторое количество участников представляются по поводу вступления в новую должность. Но оказалось, что я один, без ансамбля. Это не помешало промурыжить меня минут сорок в ожидании, но кто я, чтобы судить самодержится. Классика жанра. Должен быть счастлив предстоящему общению. Вот я стоял и наливался радостью, разглядывая картины в Александровском дворце. Изучил портреты всего семейства, вплоть до Петра Первого. Полюбовался на пейзаже некоего художника Волкова. Ну, такой себе. Не знаю, что Николай нашел в этом живописце. Наконец, ливрейный лакей открыл дверь и впустил меня в приемную. Царь появился одновременно с другой стороны и в сопровождении двух Сергеев, Витта и великого князя. Это он, получается, желание загадывать может? Николай шел неспешно, чуть сутули, словно его парадная одежда весила больше, чем он сам. За ним нога в ногу следовали Витта и Сергей Александрович. Вдруг вспомнил строка из старого стихотворения. «Входит пара Александров под конвоем Николаши». Я едва сдержал улыбку. «У нас тут входит Николаша под конвоем двух Сергеев». Хороший сюжет для политической карикатуры, жаль, никто его не воплотит в жизнь. К счастью, наступила пора отвесить поклон, что я и сделал. «Ваше императорское величество, князь Баталов, представляюсь по случаю назначения на пост наместника Дальнего Востока». «Здравствуйте, князь, здравствуйте!» — отозвался Николай. «Давно не виделись. Наслышан о ваших успехах. Премия Нобеля?» Голос тихий, почти бесцветный. Царь был похож на плохо заведенный механизм. Взгляд рассеянный, говорит ровно, без интонации, как человек, мыслями находящийся где-то далеко. В волосах седина, куча морщин на лице. А ведь он младше меня нынешнего, ему всего 35. «И не только премия Нобеля, ваше императорское величество». Я начал было перечислять свои достижения, увидел скуку на лице вид и раздражение Сергея Александровича. Быстро свернулся. — Нам кажется, что князя обошли с отечественными наградами за его достижения в области медицины. Что скажете, господа? — повернулся царь к своим спутникам. — Думаю, это можно легко исправить, Ваше Величество, — пожал плечами Сергей Александрович. Тем более, что и в чинах подрос. — О, сейчас, наверное, заплачут умиления. Такие все добрые, такие заботливые. «Мы рады, князь, что вы решили вернуться в Россию после стольких лет отсутствия», — снова включился самодержец. «Не ты ли вышвырнул меня за границу, поверив грязным инсинуациям? Кого обидел, всех прощаю, как это по-императорски». «Служить Отечеству — высшая награда для меня, ваше императорское величество», — ответил я фразой, пропитанной патриотизмом до тошноты. «Что же, дальнейшее указание вы получите у его императорского высочества Сергея Александровича». Столь же бесцветно, как и все до этого, произнес Николай, развернулся и ушел. Это что? Зачем я тратил полдня, чтобы поклониться удаляющемуся императорскому тылу? Следуйте за мной, князь, сказал Сергей Александрович, нам еще многое предстоит обсудить. Вита, кстати, тоже скрылся в сразу вслед за царем, постоял для мебели, помолчал и свалил. Так работать можно, даже дворник справится. От великого князя я вышел часа через два, наверное. Чай нам трижды приносили. Сергей Александрович с самого начала делал вид, что ничего не случилось. Мало ли, устал ей и вы от заботы о державе, приболел слегка, а потому откровенно отбывал номер. Я понимаю, все в жизни бывает, но вот столь равнодушно ко всему относиться. Ладно, короля играет свита, буду надеяться, что хоть эти не подведут. Впрочем, кого я обманываю? Еще как подведут, предадут и все испортят а потом выжившие будут писать в Парижах мемуары, как дураки не послушали их мудрых советов, уж тогда бы точно все сложилось как надо. Сергей Александрович пытался ввести меня в курс дела. Сначала сам, потом призвал на помощь некого статского советника Валериана Дмитриевича, и они уже вдвоем просвещали меня о местных раскладах. Я, конечно, записывал, ничего не пропускал, кто за что отвечает и кто кому докладывает, но ни на секунду не забывал. Никто из нас там в последнее время не бывал, как говорится, свечку не держал. А от Питера до Владика по прямой тысяч семь км, а по дороге все 10. Так далеко даже председатель госсовета не всегда может заглянуть. Ладно, для связи имеется телеграф, если что, уточню в рабочем порядке. Сразу выписал себе индульгенцию на возможные ошибки, договорился, что возьму кое-кого из своей столичной команды, хотя бы на первое время. Ведь для Порт-Артуровских я кто? Выскочка. Такого подставить и потопить — милое дело. Ладно, хотя бы армию и флот из-под меня вывели. Там свои адмиралы и генералы отправятся в инспекцию и примут дела. За мной осталось лишь гражданское управление на и вопросы китайско-восточной железной дороги. Да, еще задачка, конечно. Ну и подготовка к войне, в которую великий князь по-прежнему не верил. Отвезти подлодки аэропланы? Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Указ о постоянном совместном совещании с флотскими-армейскими? На, получи, но в их дела не лезь, там свои специалисты. Чем дольше я слушал поток этих указаний, тем грустнее становился. А смогу ли я вообще хоть что-то сделать на Дальнем Востоке? Этот гигантский диплодок государства с огромной шеей и маленькой головкой был очень неповоротлив, медлителен и чего ж там, туповат. Не персонально, Сергей Александрович, а все эти статские советники. Ведь команда игроков в любом виде спорта оценивается не по лучшему, а по среднему. И с ними была проблема. Уже в коридорах Александровского дворца я столкнулся с цесаревичем. Михаил Александрович шел один, без сопровождения. «Князь, вот ж не ожидал вас здесь увидеть», — сказал он, подходя ко мне. «Ваше им...» — начал я. «Бросьте, не на приеме. Давайте по имени-отчеству так проще». «С удовольствием, Михаил Александрович». «В таком случае следуйте за мной», — улыбнулся цесаревич. «Сколько ему сейчас? 25? «Молодой, симпатичный, чем-то похож на Георгия». И живой, особенно по сравнению с Николаем. Снулую рыбу точно не напоминает никак. Не знаю, какой он политик, но вот как человек явно получше старшего брата. Да и получше дяди, если честно. Никакого снобизма и бронзовой надменности памятника Сергея Александровича. рассказывать какими судьбами вы здесь? Спросил Михаил, когда мы вошли в его кабинет. Что приказать, подать чаю? Помилуйте, Михаил Александрович, я только что от Сергея... «И дядя залил вас чаем по самое горло», — рассмеялся Михаил. «Давайте коньяку тогда мне Шустов прислал очень хороший. Слышали про нашу отечественную марку? Или вы там в Европах привыкли к мартелям?» и Я отзеркалил добродушную улыбку, произнес. «Тоже от коньяка откажется, тем более от хорошего. Я только за». «Но вы так и не ответили, какими судьбами вы здесь оказались». Приезжал представляться по поводу назначения. Кортк поведал о церемонии. Передал в лицах всю унылость процедуры представления. «Э, «Ведь и я там должен присутствовать, но манкировал. Забыл совершенно. Меня эти официальные приемы вгоняют в тоску. Все тяготятся этим, и кто пришел, и встречающие. Но проводят и проводят эти китайские церемонии». Лакей принес графинчик с коньяком, серебряные рюмки, нарезанные лимон и сыр. Михаил налил ароматный напиток, и мы выпили. «И правда хороший», — оценил я напиток, ставя рюмку на стол пьется без содрогания. «Вы знаете, я ведь как цесаревич теперь главный начальник всех казаков», вдруг сказал наследник. «Я застал покойного Василия Александровича Бунакова», он перекрестился, «и генерал постоянно вспоминал о вас. Говорил, что подарили ему остаток жизни. Увидел новых внуков». «Мы состояли в переписке», сказал я. «Очень достойный человек был. Несмотря на болезнь, бодрость духа не утратил до конца». «Вам там нелегко будет». Михаил вздохнул, задумчиво вертя в пальцах лимонную дольку. «Я распоряжусь выделить специальную сотню сурийских казаков. И донцы поедут с вами, мало ли что в дороге приключиться. «Вот это я понимаю разговор по делу». Приехал ветеран нашей работы, Слава Антонов, ведь мы с ним чуть ли не с первого дня. Он вместе с Винокурум синтезировал стриптоцит, его стараниями создан пенициллин. И открытие инсулина тоже он, профессор и доктор наук, обладатель почетных званий и прочего красивого барахла, который приятно повесить на стену в своем кабинете. Сейчас Антонов мало походил на того худощавого студента с робким лицом. Раздобрел, посолиднил, взгляд уверенный. Одет в дорогущий костюм, ботинки прямо в музее обувных шедевров просятся. И часы в жилетном кармане на очень богатой цепи. Красавец ученый, по-другому не скажешь. А еще Слава очень умный. Он хорошо помнит, откуда пошел его успех, и ни разу меня не подводил. Договоренности соблюдал, лишнюю не болтал. То есть под дамским воздействием глупостью пороть мог, это запросто, но никогда в свои амуре не мешал научную деятельность. До сих пор не женился, кстати. И мне ни капли не жалко, что во всем мире определяют уровень глюкозы по Антонову и лавры спасителя миллионов диабетиков его. Как я уже на подготовительном этапе перестал соображать, что там и к чему. А он смог все понять, улучшить и сделать так, что теперь все только повторяют за ним. Молодец, короче. Моя школа. Новые антибиотики пока в разработке, докладывал Слава. Как и договаривались, лабораторию с посторонних глаз убрали, все сотрудники проверенные. Успехи есть хоть? Пока только наметки. Из земли попробуйте выделять, берите пробы из разных мест. Объясните, Евгений Александрович, попросил удивленно Антонов. Берешь землю, готовишь водную взвесь, сеешь какую-нибудь грамм положительную флору, стафилокок, допустим, капаешь сверху каплю болтушки, смотришь, найдешь самый убойный для стафилококка микроб, выделишь. Неужели антибиотики прямо у нас под ногами? Проверить недолго. Все, понял теперь, займемся сразу, как вернусь. Я представил Антонову, заставляющего сотрудников приносить землю из разных мест. громицидины именно и открыли. Гауза и Бражник в этот способ бесплатной и беспрерывной поставки образцов придумали и спасли тысячи жизней. Давай по свертываемости. Два месяца отчета не присылал, рассказывай. Сейчас мы близки к выделению фактора 5, почти торжественно объявил Слава. Новые центрифуги помогли решить много вопросов. По пронтрамбину есть подвижки, но то, что отсутствует при гемофилии, увы, боюсь, технического уровня, пока не хватит ни у одной лаборатории мира, вздохнул он. В 98 я вызывал Антону в Базель уже после Миланской эпопеи. Он приехал якобы проведать меня и сообщить об успехах запуска продаж инсулина. Но главную причину я никому не сказал. Дал Славке неограниченное финансирование и полный карт-бланш в плане исследования свертываемости крови. Все, что я помнил, факторов 12 штук, и большинство открыто после Второй мировой. Поэтому надо было найти кучу очень хороших, а лучше талантливых биохимиков и физиологов, купить их, похитить, шантажировать, а потом, когда они перейдут на сторону добра, всячески поддерживать. И работать до тех пор, пока не все лаборатории не получат Нобелевку за эпохальное открытие. Потому что научное открытие – это железная задница исполнителей, хорошо представляющих цель своей деятельности, при должном финансировании. Институт крови, как гордо назвал Антонов, наше детище работал максимально открыто. Статьи о достижениях публиковали везде. Это вызывало ответ у других ученых, которые почему-то остались за бортом проекта. Впрочем, Слава уже никого не искал, желающих поработать у него теперь было хоть отбавляй. Резус-фактора не нашли вообще походи, я даже не намекал. Когда французы спросили у Сеченова, что он думает об этом открытии, Иван Михайлович только махнул рукой. батал в первый же день работы об этом говорил, для меня ничего нового. Зашел лакей. Ваше сядетство, на обед будут еще двое гостей. Сейчас у Агнесы Григорьевны. Ты же останешься? спросил я славу. Конечно, тем более давно не видел ее сиятельства. Накрывайте на пятерых, велел я слуге. Что у Агнес гости это радовало, пусть общается, лишь бы не сидела в одиночестве. Когда мы спустились, нас уже ждали. Прошу прощения за опоздание, позвольте представить, Вячеслав Дмитриевич Антонов, директор Института крови. Эмма Владимировна, рад вас видеть. Вы, когда называете меня по отчеству, я чувствую себя старухой, улыбнулась баронесса Фредерикс. Это Александр, поэт. Он будет переводить книгу Агнес. Александр Блок, встал и представился гость. Высокий, широкоплечий, симпатичный, но скрупноват, но это лицо не портит. Я удивленно посмотрел на него. Блок? Классик, в переводе детектив? Да, я поэт, улыбнулся он, будто гадав мой вопрос. Но уважаемая Агнеса Григорьевна сумела заинтриговать. Книга и вправду очень хорошая. Думаю, перевод будет готов быстро. Я взглянул на Агнес. Она сидела с прямой спиной, сдержанно улыбалась. Я постарался не показать свою тревогу. Молодой Блок красив, влюбчив и запросто может включить супругу в свои гениальные стихи. А как они действуют нынче на дам, известно. Что же, придется провести воспитательную беседу с гением. Разумеется, очень аккуратно и деликатно. Испытания водостойкости обеих Агнес решили провести в один день, чтобы не тратить время попусту. Собрались все причастные, прилично так непричастных. Пришел даже вице-адмирал Ричард Романович Дикер, председатель правления Балтийского завода. Суровый дядька с окладистой бородой, взгляд которого, наверное, мог строить подчиненных без единого ругательства. Было в нем что-то от старых русских адмиралов, тех, что могли в любую бурю на мостике спокойно попивать чай, не теряя достоинства. Но выпендриваться не стал. Подошел ко мне к поздоровался, задал пару специфических вопросов, характерных для человека, который действительно понимает, о чем говорит. Выслушал ответки, внул и долго тряс руку Степана Карловича. Вся его свита при этом скромно стояла в стороне, не вмешиваясь. Скомандовали начинать. Почему-то первой пошла третья модель. Мне без разницы, в моей предрассудке это не входило. Погружение прошло гладко. Через час лодку начали поднимать обратно. Решили пока оставить торпеды Уайтхеда, докладывал живецкий, пока мы ждали подъема. Более привычные, надежные, не требуют дополнительных механизмов. Аппарат регенерации воздуха установлен при окончательной сборке. Сегодня все равно погружаются боцманы трое матросов, им кислорода хватит. Термоизоляция тоже будет ждать своего часа. Пока все в черновом варианте, чтобы проверить работоспособность. Все равно демонтировать время только терять. По Агнес-3 замечаний не было. Я облегченно вздохнул. «Хорошее начало. Бывает ведь что-то положительное в этой жизни?» Перешли ко второй модели, которая от номера три отличалась только цифры на обшивке. И тут вице-адмирал Дикер неожиданно решил, что не хочет оставаться сторонним наблюдателем. «Господа, думаю, мне тоже стоит спуститься», — сказал он, и, не дожидаясь возражений, первым полез в люк. Мне оставалось только последовать за ним. Нехорошо, если главный начальник под лодку осматривает, а владелец топчется на берегу. Дживецкий, понимая, что оставлять нас одних внизу, риск получить кучу лишних вопросов, полез следом. Рубка оказалась тесной даже для троих. «Вы командуйте», — сразу сказал я Дживецкому, — «мы с Ричардом Романовичем не будем вам мешать». Люк задраили, лодку начали опускать краном. Внутри это ощущалось не так плавно, как снаружи. Гулки, рывки, легкая качка, но в целом терпимо. «А что, господа?» — начал Дикер, но не успел договорить. Что-то громко заскрипело, всех бросило в одну сторону, потом в другую, и лодку начал как-то незапланированно пошатывать. Я врезал с плечом в стену, дикий успел ухватиться за какую-то трубу, а Живецкий, едва удержавшись на ногах, глянул вверх. Мигнула и потуха лампочка. Трос сорвался носовой, неожиданно спокойно произнес живецкий. Команда: задраить перегородки, перейти на аварийный режим. Не знаю, кто и что сейчас думал, а у меня в голове бился только один вопрос. Какое событие случится раньше? Мы задохнемся или замерзнем?